Глава 3. Ночка получилась суматошной. Сначала прибыли дежурные полицейские, по сути, патрульные. Они расспросили меня, удивлённо косясь на Артёма. Следом за ними прибыл дежурный лейтенант, взял записи своих подчинённых и тоже задал мне несколько вопросов. Вот он не постеснялся спросить у моего друга, каким образом чёрные лисы связаны с покушением на меня. Мол, будут ли заниматься этим вопросом.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 рассказывает ли о дяке полиции. Но тут, как говорится, или или. Или я сажу на хвост киллеру, а при удачном раскладе его заказчику в полицию, тем самым затрудняя организацию очередного покушения на меня, а то и вовсе нападения на моих друзей. Полиции я сказал, что они тоже могут быть целью стрелка. Или же вообще не вызываю полицию. Дырытов в пулях как-то объяснять нужно было. В общем, следователи я раньше 10 точно не ждал.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 Я сам сел напротив мужчины. Женщина села в старца, стола между нами. Для начала позвольте представиться, начал мужчина. Майор Ивашкин Сергей Луисович. Капитан Мушина Галина Андреевна, сдержанно улыбнулась его напарница. Ну а меня вы уже знаете. Только и оставалось ответить мне. Признаюсь, удивлён то, что вы прибыли так рано, заставляет задуматься. И о чём же, если не секрет? улыбнулся майор.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 Больше к разговору о дальнейшем сотрудничестве мы не возвращались, обсуждали лишь вчерашнее покушение на меня. Также майор Ивашкин попросил продемонстрировать ему амулет, но с шеи я отжека не снимал, лишь вытащил его из-под футболки. Ладно, с этим всё понятно. Спасибо, что уделили время, Станислав Георгиевич, произнёс Сергей Луисович, поднимаясь из-за стола. Мой вам настоятельный совет: позаботиться о собственной безопасности. Как раз этим я и собираюсь заняться, вежливо ответил я. Здорово, улыбнулся он. Надеюсь, про автомобиль свой не забудете. Всё-таки вашу машину прострелить легко, да и заминировать не трудно. И об этом тоже я помню. Машину, думаю, поменять. Затем он сообщил, что специалистам стоит осмотреть мой нынешний автомобиль, если вдруг его уже заминировали. Выпроводив гостей, я первым делом позвонила кончикам, номер которых оставил мне Артём.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 Непременно красивые и не обязательно умные, а в остальном подойдут любые. ВР хоть и недавно открылся, таких там хватает. А раньше приедем, больше выбор будет. Долгие отношения меня сейчас не интересуют, заметил я, усаживаясь напротив Артёма на третий ряд сидений. Он посмотрел на меня удивлённо и рассмеялся. "Но ты странный. Я тебя сватать туда что ли, с кем-то везу? Давай-ка я объясню, если ты за 8 лет не вкусил взрослой жизни,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 А вот это обидно было. Возмутился мой друг, а затем рассмеялся. "Но даже ты способен принести бурю в мою жизнь", продолжил я. "Что же будет, когда к тебе добавятся двое других? Ну, справедливость ради, НАТО в твою жизнь бурю не внесёт в широком смысле. В личную точно внесёт", буркнул я в сторону. "Ну так ничего было обещать на ней жениться", засмеялся Артём. "А я и не обещал", возмутился я. "Ты прекрасно знаешь, как всё было". Ну да, ну да. Всего-то сказал девушке, что всегда будешь рядом с ней и защитишь её. А она истолковала твои слова по-своему, хотя как их ещё можно было истолковать? Артём вновь рассмеялся. Я же вспомнил случай почти десятилетней давности, когда нам было по 13-14 лет. Мы, четверо детей Нового Тигра, отправились громить недавно созданный синдикат. Идея принадлежала Рейди, но я её тут же поддержал.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 которые пляшут ближе всех к столику у окна. Ага, барюнетка моя. Эх, вздохнул он. А говоришь, что на Нане не хочешь жениться. А она-то с диспричём. Артёму удалось сбить меня с мысли. Она сейчас точно такую же причёску носит. Во весь рот улыбнулся Артём. Ну ладно, так уж и быть, возьму блондинку. Пойдём, что ли, тоже попляшем, сказал я, поднимаясь из-за стола. Я и раньше ровно относился к знакомствам в барах и клубах,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 В данный момент я занят тем, что пытаюсь создать свой синдикат. Вау, произнесла она, чуть отстранившись, похоже, не впечатлилась. Стас Селён, Артёму слышав наш разговор, решил вставить свои пять копеек. И его синдикат будет могущественным. Это я тебе как второй советник Чёрных Лис говорю. Уж что ж, что, а анализировать данные я умею. Хм. В глазах брюнетки вновь вспыхнул игривый огонёк.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 Мы начали спускаться, и ничего не предвещало беды, хотя беду я в ту ночь и не встретил, а встретил ещё одного знакомого человека. В остайке подлыпевших девушек мы столкнулись на крыльце клуба. Дам сопровождал высокий, незнакомый мне парень, но, собственно, не он меня заинтересовал, а одна из девошек, которая, в отличие от других, выглядела практически трезвой. "Вита", удивлённо выпалил я. "Привет, как дела?" Добрина удивилась не меньше.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 — Сергеевич. — Приятно провести время, — пожелал Артем, обращаясь ко всей компании Виты. — БР-202, очень хороший клуб. — Пойдем, милая, — потянула Ниру, обходя нас. — Вита, мы идем, — обратилась к ней именинница. — Э-э, — обескураженно выпалила Добрина, — да идемте. — Рада была увидеть тебя, Стас. Приятно знать, что у тебя все хорошо. Выдавившись с себя улыбку, она поклонилась и поспешила в клуб.